Глава девятая. Переменчивые ветра судьбы. Хруст гальки и песка под чьими-то башмаками привлек его внимание. Несмотря на все годы слепоты, он поднял голову и повернулся лицом туда, откуда донесся звук. Подходивший не подавал голоса, оставалось судить только по шагам. Это определенно был не мальчишка. У детей шаги куда более легкие, и к тому же ребятня появлялась обычно с тайками — и не ходила, а бегала мимо. Дети выкрикивали в его адрес оскорбления, брали эту игрушку на слабо. Когда-то им нравилось швыряться в него камнями, но потом он придумал способ их отвадить. Он перестал уворачиваться и закрываться руками, вообще перестал как-либо реагировать, и жестоким мальчишкам скоро становилось неинтересно. Они оставляли его в покое и отправлялись ловить крабов и морских звезд, над ними издеваться было занятнее. А он обнаружил, что камни не причиняли ему особенной боли. К тому же в большинстве своем они пролетали мимо. Да, в большинстве. Вот и теперь он попросту скрестил руки на изборожденной рубцами груди. Это простое движение потребовало усилия воли. Когда боишься удара и не знаешь, с какой стороны его ждать, трудно заставить себя отрешиться от попытки закрыть лицо хотя от этого самого лица нынче оставалось немногое, рот до да нос до да мешанина щепок в том месте, где когда-то были глаза. Топор — это не камешек, запущенный детской рукой. Минувшей ночью до него почти дотянулся прилив. Иногда ему снился чудовищный шторм, который снял бы его с камней и унес в море. Хотя нет, куда лучше, если бы шторм никуда его не унес а наоборот, с неистовой силой крушил оприбрежные скалы, разнося все еще прочный корпус на доски, брусья и паклю, и разметал бы все это, куда придется. Интересно, смогло бы это, наконец, принести ему забвение? Или он продолжал бы жить даже в виде измочаленного куска деводрева, вечно качающегося на волнах? Такие размышления будили в нем глубоко запрятанное безумие. Он лежал на берегу слегка накренившись на правый борт, и ощущал, как черви-древоточцы и морские моллюски вгрызаются в его древесину, вернее, в те его части, что были сработаны из обычного дерева. Диво Древо древа было им неподвластно. В том-то и состояла его прелесть, что море ничего не могло с ним поделать. Прелесть и вечное проклятие. Он слыхал только об одном живом корабле, который по-настоящему умер. Бедняга Тинестер сгинул в огне, охватившем его грузовые трюмы, а перевозил он горючее масло и высушенные кожи. Пламя распространялось неудержимо и быстро, и пожрало его в считанные часы. И все эти часы корабль страшно кричал, взывая о помощи. Но кто был способен что-то для него сделать? Как на грех было еще и время отлива. Страшное пламя, в конце концов, наделало в корпусе дыр, и Тинестер опустился на дно. Вода завела пылающие трюмы, но глубина оказалась недостаточной, и палуба продолжала гореть. древо горело медленно и чадно, по синему небу над гаванью тянулся хвост черного дыма, пока все не сгорело дотла. Может, это и был единственный конец, возможный для живого корабля? Медленное чадное пламя? И почему это никогда не приходило в голову мальчишкам, швырявшим в него камнями? Давно могли бы попробовать его подпалить. Может, стоит при случае их надоумить? Шаги между тем приблизились. Человек остановился. Песок, покрывавший скалы, осыпался и шуршал под ногами. «Привет, совершенный». Голос был мужским. Кораблю понадобилось мгновение, потом он вспомнил. «Брэшен». — Сколько лет, сколько зим? — Да уж побольше года будет, — легко согласился мужчина, если не целых два. Он подошел совсем близко, и локтя совершенного коснулась теплая человеческая ладонь. Он расплел сложенные руки и протянул правую вниз. Ладонь Брешина, крохотная по сравнению с его собственной, попыталась изобразить рукопожатие. — Год, — проговорил совершенно и задумчиво, — «Смена всех сезонов. Вам, людям, это время кажется долгим?» «Ох, не знаю», — вздохнул человек. «Пока был мальчишкой, казалось, ну очень. А сейчас каждый год кажется короче предыдущего». Он помолчал, потом спросил, ну и как ты тут? Совершенно ухмыльнулся в бороду. «Занятный вопрос. Попробуй-ка сам ответить. Я ведь не меняюсь». Нисколько не изменился за все, сколько их было, лет тридцать, по вашему счету, никак не меньше, я думаю. Время, знаешь ли, для меня большого значения не имеет. Настал его черед помолчать, а потом спросить, «Так что тебя заставило прийти проведать такую старую брошенную калошу?» Искренний, а потому слегка раздраженный ответ, несказанно его обрадовал. «Да все как обычно, выспаться надо» желательно, в безопасности. И ты, конечно, ничего не слышал о том, что если хочешь встретить злосчастье, так искать его надобно на корабле вроде меня. Это у них было что-то вроде давней семейной шутки, вернее, целого шуточного разговора. Но в последний раз он происходил между ними уже очень-очень давно, и оттого и затеял его с большим удовольствием. Брэшен коротко хохотнул. Последний раз пожал громадную деревянную лапищу и отпустил ее. «Ты же меня знаешь, старая корыта. Уж в том, что касается злосчастий, моя зараза сильнее. Ну что еще я могу тут у тебя подцепить? Зато как следует высплюсь, зная, что меня сторожит друг. Можно ли подняться на борт? Добро пожаловать, Брэшен, поднимайся. Только не забывай смотреть под ноги. Я, должно быть, изрядно подгнил с прошлого раза, когда ты тут ночевал. Он слышал, как Брэшин обошел его кругом, потом моряк подпрыгнул, вот он подтянулся, потом перевалился через поручни. Странное, такое странное ощущение. По его палубе опять идет человек. Ну, то есть Брэшин не шел, а больше карабкался, крен был изрядный. Все же ловкий моряк без большого труда добрался до двери Форпика». «Никакой новой гнили не вижу», — сообщил он громко и почти радостно. «Да и в тот раз ее было совсем немного. Аж жутковато малость. То солнце, то ветер, то снег, а ты все такой же крепкий и целый». «Жутковато», — согласился совершенный, постаравшись, чтобы голос не прозвучал слишком мрачно. «Кстати, после тебя внутри никто не бывал. Так что, думаю, там все в том же виде, как ты оставил. Ну, разве что отсерело немножко». Он слышал и чувствовал, как передвигается забравшийся в форпик мужчина, как он затем переходит в капитанскую каюту. Оттуда Брэшен прокричал во все горло, чтобы Совершенный мог разобрать. «Эй, а мой гамак и правда на месте, и даже не развалился, а я про него и позабыл. Помнишь, как я тогда его сплел?» «А как же!» — отозвался Совершенный. «Помню, конечно!» И улыбнулся редкому для него приятному воспоминанию. Брэшен тогда развел на песке костерок, и в стельку пьяный принялся объяснять слепому кораблю искусство плетения. кто то было потехи, когда громадные, неуклюжие ручищи впервые попытались ощупью постичь искусство вязания морских узлов. Ну, конечно, куда им было поспеть за ловкими и проворными пальцами человека? «Тебя что, никто раньше ничему не учил?» — пьяно возмутился Брэшен, — глядя, как беспомощно путается совершенный. — Нет, никто и никогда, — ответил корабль. — Ничего похожего. В прежние времена я видел, конечно, как это делается, но никто не предлагал мне попробовать. Сколько раз потом он взывал к этому воспоминанию, коротая бесконечные часы в черноте, и шевелил пальцами в воздухе, мысленно выплетая простую сеть гамака. Это был один из способов не подпустить к себе дремлющее безумие. Он ощутил, как в капитанской каюте Брэшен скинул с ног башмаки. Они съехали по наклоненному полу в угол, в тот угол, куда съезжало все и всегда. Гамак же висел на крючьях, которые собственноручно установил Брэшен. Мужчина ворчал и вздыхал, устраиваясь поудобнее. Совершенно чувствовал, как растягивается плетеная сетка, но крюки держали ее надежно. Все было именно так, как сказал Брэшин, новой гнили добавилось на удивление мало. Молодой моряк словно почувствовал, как соскучился корабль по общению, и еще на мгновение отогнал от себя наваливающийся сон, чтобы сказать честно, совершенно, я устал как собака, вот посплю несколько часов, и тогда-то я тебе про все свои приключения расскажу, и про все свои злосчастья с того самого дня, как я тут ночевал. Я подожду, спи спокойно. Корабль не поручился бы, что Брешин его слышал. Да какая в сущности разница? Мужчина еще немного повозился в гамаке, перевернулся на другой бок, и воцарилась почти полная тишина. Совершенный чувствовал только дыхание человека. Небогато, конечно, но долгие-долгие месяцы у него не было даже и этого. Он снова сложил руки на обнаженной груди и стал внимательно вслушиваться в дыхание спящего. Кеннет и Суркор смотрели друг на дружку через застеленный белой скатертью капитанский стол. На старшем помощнике была новенькая шелковая рубашка в белую и красную полоску, а в ушах серьги, ослепительные в своем великолепии, крохотные русалочки сияли зелеными стеклянными глазами, и в пупке у каждой красовалось жемчужное зернышко. Покрытая шрамами рожа Старпома была совсем тщанием выскоблена бритвой, пощадившей лишь бороду. Волосы же он зачесал назад и густо напомадил каким-то маслом, которое ему, видимо, втюрили как ароматическое. По мнению Кеннета, аромат соответствовал скорее порченной рыбе, но он держал свое мнение при себе. Суркор и без того в достаточной мере чувствовал себя не в своей тарелке. Официальная обстановка всегда его напрягала. Добавить к этому еще и неодобрение капитана, чего доброго вообще в ступор впадет. Мариета тихонько поскрипывала бортом о причал. Кеннет прикрыл небольшой иллюминатор, чтобы оградить себя от вони делипая, но ночной гудеж все-таки долетал. Команды на борту не было. Оставили только Юнгу, чтобы прислуживал за столом, да единственного вахтенного на палубе. «Довольно», — отпустил Кеннет мальчишку, — «осторожней с посудой, когда будешь мыть. Это у олова, а не жесть». Юнга забрал поднос с опустевшей посудой и скрылся за дверью, притворив ее плотно и почтительно мягко. После его ухода на несколько мгновений воцарилась почти полная тишина. Кеннет не спешил говорить пристально вглядываясь в человека, который был не только его правой рукой на корабле, но и чем-то вроде лота, позволявшего судить о настроении в команде. Примечание. Лот — прибор для измерения глубины с борта судна. Сейчас в ходу эхолоты, действие которых основано на улавливании отраженного звукового сигнала. Здесь же имеется в виду груз на размеченном тросе, опускаемом за борт». При глубинах до 30 метров это делают непосредственно руками, при больших используют механическую лебедку. Конец примечания. кеннет слегка откинулся в кресле. Белые восковые свечи, стоявшие на столе, успели сгореть примерно на треть. Они с Суркором только что отужинали изрядной ножкой барашка. Большую часть съел старший помощник. Как не тяготила его официальная обстановка, Со своим аппетитом он ничего поделать не мог. Жаден был до всего, что хоть чуточку отличалось от помоев. По-прежнему молча Кеннет вновь потянулся вперед, взял бутыль вина и наполнил оба бокала, хрустальные, на высоких ножках. Такого букета, крепко подозревал капитан, Соркору просто не дано было оценить. Он, впрочем, желал впечатлить своего старпома не вкусом вина, а лишь стоимостью. Когда оба бокала наполнились почти до краев, он поднял свой, подождал, чтобы суркор повторил его жест, и подался вперед, чтобы слегка с ним чокнуться. Благородный хрусталь отозвался чистым звоном. — За все хорошее! — негромко провозгласил Кеннет и свободной рукой обвел пространство каюты, имея в виду происшедшие вне перемены. И то сказать, Суркор, войдя, на некоторое время попросту утратил до речи. У Кеннета всегда губа была не дура по части качественных вещей, но до поры до времени он не давал себе воли, ну, разве что предпочитал скромные золотые серьги с камешками чистой воды каким-нибудь необыкновенным медяшком со стеклом. В одежде его вкус проявлялся выбором покроя и ткани, набивать свой гардероб барахлом было не в его правилах. А вот теперь все изменилось. Куда девалась суровая простота? Каюта капитана сияла и сверкала роскошью, на которую он до гроша потратил свой пай, привезенный из последнего плавания. Кое-что, правду сказать, было не самого высшего полета, но лучшего делипай просто не в состоянии был предложить. И на Соркора все это произвело именно такое действие, какое и было задумано. Благоговение в глазах Сторпома начало смешиваться с первыми проблесками алчности. Саркору следовало лишь показать, чего следует возжелать, и он возжелал. За все хорошее, Кэп, пробасил Старпом, и они выпили. Причем скоро, — добавил Кеннет, — подушечки резного дубового кресла были мягкими и удобными. Очень скоро. Саркор поставил бокал и внимательно уставился на капитана. «Потом угадал. Что-то стало быть этакое у тебя на уме?» «Пока только цель», — сказал Кеннет. «Средство еще надлежит хорошенько обдумать. Потому-то я и пригласил тебя отужинать вместе. Давай обсудим наше следующее плавание и решим, чего бы нам хотелось достичь». Суркор сложил губы сердечком и в задумчивости цыкнул зубом. Я-то бы хотел достигнуть того же, чего и всегда. Драгоценные добычи, и чем больше, тем лучше. Чего еще можно желать? Тьму всего, дорогой мой саркор, тьму всяких разных вещей, власти, например, или славы. Кто-то желает надежно пристроить нажитое богатство, а кого-то манит удобство, спокойная жизнь в своей семье, и чтобы родственников и домашних никогда не коснулся кнут работорговца — Это последнее отнюдь не входило в личный перечень ценностей Кеннета, но он очень неплохо знал, о чем мечтали многие и многие моряки. Кеннет, правда, крепко подозревал, что сбудься их мечта о тихом собственном доме, и очень скоро они начали бы попросту задыхаться. Но это не имело значения. Он собирался предложить Суркору именно то, что тот, как ему казалось, желал всей душой. Кеннет ему бы хоть в шеи засахаренных предложил, если бы это могло послужить наилучшей приманкой. Суркор неуклюже изобразил безразличие. — Оно понятно, кто-то может и захотеть всякого такого, как ты сказал. Но только, сдается мне, это все достается только тому, кто для такого рожден. Ну, в смысле, вельможа какому. А мне, например, хрен чего обломится. И даже тебе, то уж прости великодушно за то, что так говорю. — Ну, почему же, Суркор? Все это может быть нашим, если, конечно, кишка не тонкая окажется, протянуть руку и взять. Говоришь, благородные вельможи, родиться для этого надо, говоришь. А ты не задумывался, откуда взялись самые первые благородные господа? Когда-то, давным-давно, нашелся простой человек, у которого хватило духу взять то, чего ему захотелось, и удержать. Вот и вся вельможность». Суркор отхлебнул еще вина. Он потягивал благородный напиток, словно дешевое пиво. «Ну, «Наверное, Кэп, — согласился он, — должно быть, все и случилось так, как ты сказал. Должно же в самом деле все было с чего-то начаться». Он поставил бокал и посмотрел на капитана. «Ну и каким же образом? — спросил он затем. Спросил таким тоном, словно заранее ждал, что ответ ему не понравится». Кеннет повел плечами, не передернул, не пожал, именно повел. «А очень просто. Протянем руку и возьмем». «Каким же образом?» — упрямо повторил Суркор. «Ну, а каким образом мы приобрели этот корабль и нашу команду? Как я завел перстень, который ношу, а ты — вот эти серьги? То, что нам предстоит совершить, ничем не будет отличаться от того, что мы до сих пор делали». Кроме масштаба, мы просто будем стремиться к большему, нежели до сих пор. Суркор неловко поерзал. Когда же он заговорил вновь, его низкий голос прозвучал почти угрожающе тихо. что все всё-таки у тебя на уме, Кэп?» Кеннет в ответ улыбнулся. Все проще простого. Нам всего-то надо отважиться на такое, на что никто прежде нас не отваживался». Суркор нахмурился, и Кеннет заподозрил, что выпитое вино начало-таки затуманивать его мозги. «Это не то, о чем ты толковал раньше, насчет королей и всякое такое». И прежде чем Кеннет успел ответить, Старпом медленно и тяжело помотал головой. «Нет, Кэп, ничего с этим не выйдет. Пираты не захотят над собой короля». Кеннет сделал над собой усилия и продолжал очень искренне улыбаться, и в свою очередь покачал головой. Движение потревожило воспаленную кожу под повязкой, он ощутил, как лопнула подсохшая корочка, и по тыльной стороне шеи, впитываясь в повязку, потекла сукровица. — Отлично, отлично. — Нет, дорогой мой суркор, кстати, ты слишком буквально понял то, о чем я тогда говорил. Ты что себе вообразил? Неужели решил, будто я собрался рассесться на троне и нацепить золотую корону с камешками? а пираты Делипая, чтобы преклоняли передо мной колени? Ну, однако, и чушь. Ты сперва погляди, как следует, на Делипай, а потом попробуй вообразить себе нечто подобное. Нет уж, я имел в виду только то, о чем сейчас тебе рассказал. Представь, человек живет в хорошем доме, полном всякого добра, и притом знает, что никто не сможет отнять у него ни дом, ни имущество». «И жена будет спокойно спать у него под боком, и детишки в кроватках». Он отпил маленький глоток и поставил бокал. «Вот и все королевство, которое на самом деле нам с тобой требуется. А, Суркор? Мне... Мне... тоже?» Вот так-то, кажется, до него в самом деле начало доходить. «Кеннет, оказывается, не для себя одного что-то изобретал. Он и для Суркора кое-что приготовил». Улыбка капитана сделалась шире, конечно, Суркор, и тебе тоже. — А почему, собственно, нет? Тут он позволил себе смешок с оттенком некоторой укоризны. — Суркор, да неужто ты вправду решил, будто я предлагаю тебе пуститься, очертя голову, со мной вместе, ну, как, впрочем, ты до сих пор и делал, рисковать жизнью и все ставить на карту, и только ради того, чтобы я мог что-то завоевать или добыть для себя лично? — Нет, не мог ты в самом деле так думать. — Ну, потому что не настолько ты глуп. И вот что у меня на уме. Вместе мы непременно достигнем того, чего захотим, и не только для нас двоих. Никто из тех, кто с нами пойдет, в накладе не останется. А если к нам присоединится весь Делипай и другие пиратские острова, им тоже кое-что перепадет. Уж как же без этого? Другое дело, что силой мы никого не будем с собой тянуть. Нет, это будет свободный союз свободных людей — «Вот так!» — и он навалился грудью на стол. «Что скажешь, торпом? Суркор заморгал и отвел взгляд. Но если он мог какое-то время не смотреть на своего капитана, то не видеть богато разубранной каюты просто не мог. А ее убранство было тщательно подобрано Кеннетом нарочно для его глаз. Вокруг не было ни единого пятачка, на котором его взгляд мог бы остановиться без того, чтобы в сердце не заговорила алчность».